Не менее широкую известность получил донецкий обломок. Вот как описывает обстоятельства его обнаружения Гапонов, бывший руководитель северокавказского филиала Уфа-центра, в 1974 году. Над Донецком наблюдался светящийся шар, диаметром, равный диаметру Луны. Шар перемещался по линии Горловка-Донецк со скоростью авиалайнера. После того, как шар приостановил свое движение, он взорвался озарив яркой вспышкой ночное небо и местность в радиусе 100-150 километров. После указанного события многие жители городов и шахтерских поселков стали находить на земле камни серого цвета, отличительной особенностью которых было то, что они обладали сильным пиероэффектом при трении о металлические предметы испуская при этом сноп искр. Исследования, проведенные уже в наши дни экспертно-криминалистическим отделом ОВД Ростовской области в Центральной Северокавказской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы, показали, что Донецкий обломок тоже состоит из лантана и церия. И еще один факт. Донецкий обломок, как и вашский, некогда представлял собой часть кольца диаметром 1,2 метра. Второй Донецкий обломок был подобран в 1989 году. проведенный во ВНИИ металлофизики имени Бордина Анализ показал, что он получен методом порошковой металлургии и состоит по большей части из Лантана и Церия. Весной 1990 года на территорию Кабардино-Балкарии Выпал из атмосферы кусочек металла. Заведующий лабораторией микроанализа минералов МГУ Аполлонов подтвердил, что эта находка является аналогом Вашской. Заметим, что все загадочные находки сделаны в местах, где пролегают или пролегали трассы запусков. Ракет, космодромов, Плесецк и Капусин-Яр. Известно, что военные располагают более чем 110 площадками для сброса отработанных ступеней. Это предполагает как минимум 110 траекторий запусков, в любой точке которых может выпасть кусок перегоревшего кольца из межметалла. металла. Внеплановые взрывы ракет, как это, видимо, и случилось под Донецкой областью, тоже не редкость. Расставаться с иллюзиями всегда тяжело, но еще обиднее оставаться лишь в их плену. История вашской находки – хороший пример того, как из-за неоправданной секретомании военных и неуемного энтузиазма уфологов рождаются и процветают дутые околотарелочные сенсации. Что ж, добавить к выводу, Сделанному Михаилом Герштейном просто нечего».